Глава восьмая Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но неизменное дело, сторона от них уходила. Это... Не было нынешние спокойные путешествия в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками, в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом. И в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, и опять-таки особенной, пестрый проникнутый разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа. Из орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средние руки помещики, особенно же валил простой народ, эти шли пешком. Только те, кто вез для цельбы немощных, тянулись на какой-нибудь клечонке. Иногда, впрочем, и немощных везли на себе и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали бесплаты. Было немало и таких, которые нарочно на себя болезни сказывали, под лоб очи пущали и двое третьего по переменкам на колесеньках везли, чтобы и доход жертвенный на воск, и на масло и на другие обряды. Так я читал в сказании, непечатанном, но верном, списанном не по шаблону, а живого видения и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени. Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа — все по атракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями, которые я пользуюсь, с этих пор... В нашей стороне, чтобы накормить человека студнем, щами, бараниной и кашей стали брать на дворах по пятьдесят две копейки, то есть алтынный а до того брали двадцать пять или семь с половиной копеек. По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынные цена совершенно невероятная, однако это так было» и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар Мстинского моста. Цена вскочила, и такая осталась.